Я вновь лежал на койке. Боль отступила моментально. Ничего не понимая, я глядел на Ираклия. Он стоял на том же самом месте у машины-времени. «Я вновь лежал на койке. Боль отступила моментально. Ничего не понимая, я глядел на Ираклия. Он стоял на том же самом месте у машины-времени. Что?» – наконец, поинтересовался сотрудник «Виаджо». «Не понравилось? Больно? Это что было?» Мой голос дрожал и казался чужим. «Смерть?» Буднично ответил проводник в прошлое. «Я же вас предупреждал, что будет очень больно». «Чего?» Я резко сел на койке, а уже через мгновение вскочил босыми ногами на прохладный пол. «Какая еще смерть?» В этот момент в глаза бросилась странность. За окном чистое безоблачное небо. Хотя, когда пришел, все было затянуто тучами, шел дождь. «Обыкновенное». Ираклий подошел ко мне, снял с головы сетчатую шапочку, начал отлеплять датчики с тела, отчего на коже оставались красные следы. «Я же вас предупреждал, что будет больно, но вы все равно захотели узнать, как выглядит смерть». «Чего?» — только и смог произнести я. В голове творился сущий сумбур. Случился тот момент, когда с полной уверенностью можно сказать, если я что-то и понимаю, то ничего не понимаю. «Вы перевоспуждены. Это нормально». Проводник в прошлое взял меня за плечи и мягко усадил обратно на кушетку. «Посидите немного, придите в себя. Это как после страшного сна. Просыпаешься и несколько мгновений еще находишься там. Сейчас все пройдет. Вы в полной мере осознаете, что видели лишь чужую жизнь и чужую смерть». «Да какую, черт возьми, смерть?» «Не мог я понять». «Это ведь был Максим холлиди Он умер месяц назад, когда ему было 118!» Сотрудник Виаджи снял с меня последние датчики, отнес на машину времени. «Максим холлиди в которого вы пожелали переместиться, умер 7 сентября 2007 года», — сказал Ираклий. «Вы захотели увидеть, как выглядит смерть, и выбрали этого человека». «Да, это тяжело». «Чего?» Я вновь подскочил с кушетки. «Это шутка, что ли?» Мы встретились взглядами с сотрудником Виаджа, и я понял, что ни о какой шутке речи идти не может. «Давайте я вас проведу к специалисту на осмотр. Мой проводник в прошлое полез в карман. Не беспокойтесь, это бесплатно». Ираклий вынул из кармана халата маленький черный прямоугольник, из которого в следующий миг возник голографический экран. Когда я был маленьким, люди так себе представляли смартфоны будущего. а потом Как это часто и происходит, технологии сделали виток, смартфоны, как таковые, стали не нужны. «Самира», — сказал сотрудник Виаджо, «у меня тут странное поведение клиента после погружения в прошлое. Он пожелал увидеть смерть и теперь...» «В общем, посмотри его, пожалуйста». «Да, поднимайтесь», — послышался женский голос. В этот момент я обратил внимание, что на проводнике желтая рубашка с перламутровыми пуговицами. На меня запоздало начало накатывать понимание. «Я вернулся, но не туда. Вы мне сами рассказывали, пока поднимались, о Максиме Холиде, о том, что он изменил мировую финансовую систему, о том, что он гений. Предпринял последнюю неуверенную попытку, когда Ираклий убрал смартфон в карман. О чем мы говорили, когда поднимались в лифте?» Ираклий вновь поглядел на меня долгим взглядом. «Я уже думал, он вовсе не ответит». Но проводник, наконец, сказал, «Мы на втором этаже и поднялись сюда пешком. По дороге вы меня убеждали, что Иисуса Христа никогда не существовало, а я вам сказал, что настоящий ученый уверен в существовании Бога». Хоть что-то осталось неизменно, мои убеждения «Ни о каком изменении мировой финансовой системы мы с вами не говорили», продолжил мой проводник в прошлое. «Я оделся». непроизвольно сунул руку в правый карман куртки и почувствовал там какой-то предмет. Тут же вытащил. Это оказался такой же прямоугольник, как и у сотрудника Виаджа. Я поспешно убрал его обратно, опасаясь, что он заработает, а я не в курсе, как с ним обращаться. Ираклий подошел к двери, раскрыл ее передо мной. Несколько мгновений я стоял и глупо таращился на эту древнюю конструкцию. С наружной стороны красовались золотистые цифры. «Два, ноль, один». «Доходите», — выдернул меня из ступора сотрудник Виаджа. «Налево будет лифт. Поднимемся на пятый этаж. Там...» «Нет», — безапелляционно заявил я. «Нам с вами не по пути». Выйдя в белоснежный коридор, я действительно увидел лифт, а рядом с ним располагалась лестница. «Вам лучше...» — начал проводник в прошлое. «Я сам знаю, что лучше», — бросил я через плечо, уже перебирая ногами ступени. В вестибюле ничего на первый взгляд не изменилось. При этом поменялось многое. От дизайнерского освещения не осталось и следа. Под потолком просто горели лампы. Стояли диванчики, столик, стойка. За стойкой на высоком стуле сидела обычная, живая девушка. Блондинка с короткой стрижкой. Перед ней находился голографический экран, на котором она играла в простенькую карточную игру. Бросилось в глаза отсутствие кофейного робота-официанта. стаканчик бодрящей жидкости мне бы не помешал. «До свидания», — сказал я, проходя мимо стойки. «До свидания», — моментально отозвалась девушка. «А вам понравилось?» «Еще не знаю», — честно отозвался я. В этот момент вспомнился увиденный на столике журнал. Остановившись, попытался его найти. Приложил с места на место несколько затертых печатных изданий. Искомого не обнаружилось. «Вам, может быть, что-то подсказать?» — привстала из-за стойки девушка. «Нет, спасибо». Я, словно вор, пойманный на месте преступления, быстро направился прочь. Двери на выходе не отличались от тех, через которые вошел. За ними меня встретила парковка с кучей автомобилей, которые внешне мало отличались от привычных. Задумчиво почесав правую щеку, привычно собрался мысленно вызвать машину. Однако мне никто не ответил. Левая рука сама потянулась к задней части шеи, пальцы не нащупали уплотнения. Даже не удивился, что чипа нет. Интересно, на чем сюда прибыл? И как отсюда теперь убраться? Сунув руку в правый карман, вытащил пластмассовый прямоугольник. На нем мигал маленький красный огонек. Недолго думая, нажал на него. Один из автомобилей подмигнул фарами. «А вот это уже интереснее», — хмыкнул я. «Личное авто давно стало мавитоном. Точнее, в той реальности, к которой я привык, оно стало мавитоном». Стоило мне подойти, как дверь отъехала в сторону. Внутри авто выглядело точь-в-точь, точь, как и привычное. Только вот принадлежало оно теперь, судя по всему, мне. Опустившись на сиденье, я спросил. «Как тебя зовут?» «Простите?» «Не поняла вас?» Отозвалась электронная помощница. «Скажите, куда едем?» «Домой», устало ответил я. «Отличное решение! Едем домой!» Закрылась дверь.